Я уверен, что не преувеличиваю, хотя бы даже бессознательно и неумышленно, скудость моих средств и мои житейские затруднения. Я знаю, что когда мне перепадал от мистра Куинёна шиллинг, я тратил его на обед или на чай. Я знаю, что одетый в рубещи, я работал вместе с простым людом с утра до вечера. Я знаю, что слонялся по улицам полуголодный. Я знаю также, Что если бог не смилостивился, я брошенный без надзора мог бы легко стать варишкой или бродягой. Но всё же в фирме Марцтона и Гринби я был на особом положении. Мистер Куиннён поскольку можно было это ожидать от такого беззаботного и в то же время занятного человека, да ещё столкнувшись с таким необычайным явлением, обходился со мной иначе, чем с остальными. Что касается меня, то я не говорил решительно никому, как я ощутился в Лондоне, и никогда не жаловался. О том, что я тайно страдал, страдал ужасно. Никто не знал. Никто, кроме меня. Я не по силам, как я уже упоминал, рассказывать, сколько я выстрадал. Я таил свои мысли про себя и делал своё дело. С первого дня я знал, что если не начну работать так же усердно, как остальные, ко мне будут относиться насмешливо и презрительно. Уже через короткий срок после поступления на склад я не уступал никому из мальчиков в расторопности и исполнительности. Хотя я и был с ними в приятельских отношениях, но так отличался от них своими повадками и манерами, что они держались от меня на некотором расстоянии. И они, и взрослые служащие обычно называли меня юный джентльмен или малыш суффолка. Старший покопщик Грегори и его щегтип, носивший красную куртку, звали меня Дэвид. Но это бывало не на людях, И в тех случаях, когда я не отрываясь от работы развлекал их, рассказываем что-нибудь из прочитанных мною книг, книг, которые постепенно стирались в моей памяти. Мучнистая картошка востала однажды против этих знаков внимания, оказывая их махмне. Но мик Кокер быстро призвал его к порядку. У меня не было никакой надежды уйти от такой жизни. Я даже перестал об этом мечтать. Я глубоко убеждён, что не примирился со своей участью ни на один час и всегда чувствовал себя беспредельно несчастным. Но я терпел. И даже в письмах к Пегати, в этой оживлённой переписке из любви к ней, а отчасти чувство стыда никогда не открывал тайну. Моё тяжёлое душевное состояние усугублялось также затруднительным положением мистронь Никобера. В своём одиночестве я очень привязался ко всему его семейства и бродил по улицам, озабоченный расчётами миссис Миккер и её планами, как их выполнить, то есть как им выпутаться из вечного бездн이지, бродил, отягощённый бременем долгов мистером Миккером. В субботний вечер, который был для меня праздником от счастья, потому что возвращаясь с работы, я ощущал в кармане 6-7 шиллингов и заглядывая в окна магазинов, выбирал вещи, которые можно купить на все эти деньги, а от счастья, потому что я уходил домой раньше, чем обычно. В субботний вечер и Смикбер делала всегда самые душераздирающие признания. Такие же признания ожидали меня и в воскресенье утром, когда я заваривал в кружке для бритья чай или кофе, купленный мной накануне, и подолгу засиживался за завтраком. Сплошь и рядом мистер Миккеберг горько рыдал в самом начале этих субботних признаний, а под конец напевал песенку о красотке Нэн у слади Джека. Мне случалось видеть, как он возвращался домой куженом, обливаясь слезами, и объявляя, что всё пропало, и остаётся только сесть в тьму, а перед сном подсчитывал, сколько будет стоить пристройка к дому, окна, фонаря, если счастье улыбнётся. Таково было его любимое уражение. И мессис Снеккабер была точь-в-точь точь такой же, как я сынок Между ними и мной, несмотря на разницу лет, возникла странная дружба, объясняемая, по-моему, лишь тем, что и они, и я находились в одинаковом положении. Но я не разрешал себе принимать от них приглашения к столу, зная, что у них не лады с мясником и булошником, и им самим часто не хватает самого необходимого. Пока миссис Мик обер не удостоила меня полного своего доверия, это случилось однажды вечером. "Мистер Готтерфильд", сказала миссис Миккебер. "Вы у нас свой человек, и я должна вам сказать, что с делами у мистера Миккебера катастрофа". Услышав это, я почувствовал искреннее сожаление и взглянул на покрасневшие глаза миссис Миккебер с великим соболезнованием. Если ни считать корки голландского сыра, который совершенно не годится для нужд моего юного потомства, продолжала миссис Микбер, в кладовой нет ни крошки. Я привыкла у папы и мамы говорить о кладовой, и употребляю это слово почти непроизвольно, я хочу сказать, что нам решительно нечего есть. О, господи, горестно воскликнул я. У меня в кармане было два или три шилинга, оставшихся от моей еженедельной получки. Из этого я заключаю, что разговор должен был происходить вечером в среду. Я поспешно вынул их и от всего сердца предложил мистеру Смикбер взять их у меня взаймы. Но сия леди, поцеловав меня и заставив спрятать деньги в карман, ответила, что об этом не может быть и речи. Что вы, дорогой мой мистер Коттерфилд, мне это и в голову не приходило, но вы рассудительно не полетам и могли бы оказать мне другого рода услугу, которую я с благодарностью приму. Я просил миссис Микбер сказать, чем я могу ей служить. Я сама заложила серебро, отвечал мистер Смитер. Я собственна ручно, чтобы никто об этом не узнал, и в разное время отнесла в заклад полдюжины чайных ложек, две ложечки для соли и щипцы для сахара. Но близнецы связывают меня по рукам и по ногам. А кроме того, мне нелегко носить вещи в заклад, когда я вспоминаю о папе и маме. Осталось ещё какая-то мелочь. Из неё тоже можно быть. Чувства мистера Микадора мешают ему расстаться с этими вещicitцами. А что до Клеткит, так звали девицу из работного дома, то она, знаете ли, совсем неразвитая и, пожалуй, задерёт нос, если я окажу ей такое доверие. Могу ли я просить вас, мистер Коттерфилд? Тут я понял, к чему клонит мистер Микадор. И попросил я распоряжаться мною по своему усмотрению. В тот же вечер я вынес из дому несколько наиболее портативных вещей и с той поры отправлялся в подобные экспедиции почти каждое утро, прежде чем идти на склад Мардстон и Гринби. У мистера Микобера в маленькой шифоньерке было десятка два книг, которые он именовал своей библиотекой. Эти книги пошли в первую очередь. Я относил их одну за другой в книжный ларёк на Сити-роуд, улицу, избилувшую тогда в ближайших к нашему дому кварталах книжными ларьками и лавками, где продавали живых птиц. Эти книги я уступил за первую же предложенную мне цену. Владелец ларька, проживавший тут же рядом, напевался каждый вечер, а жена отчаянно ругала его. каждое утро. Чистенько, когда я приходил слишком рано, он принимал меня, лёжа на раскладной кровати, с рассечённым лбом или подбитым глазом, и таким образом я бывал свидетелем его невоздержанности, которой он предавался по вечерам. Кажется, в их миллион был драчлив. Дрожащей рукой, разыскивая шиллинги, он шарил по карманам своего костюма, валявшегося на полу. А жена его в стоптанных башмаках, держа на руках младенца, без устали выругал. Иногда обнаруживалось, что он потерял деньги, и тогда он просил меня зайти ещё раз, но у жены всегда бывало несколько монет, которые, мне кажется, она вытаскивала у него же пьяного, и она тайком расплачивалась со мной, когда мы вместе спускались по лестнице. Знали меня хорошо и всюдный Касье. Джентльмен, распиравшийся там за прилавком, уделял мне немало внимания и помнится, заставлял меня склонять в слух латинские существительные и прилагательные, а также спрягать глаголы, пока занимался моим делом. После каждого моего путешествия вместе с Миккебер устраивала скромную пирушку. Обычно она готовила ужин, и помню, он казался мне особенно вкусным. Но в конце концов с мистером Миккебером всё же произошла катастрофа. И в один прекрасный день он был арестован по утру и припровождён в тюрьму Королевской скамьи в Бор. Тюрьма Королевской скамьи долговая тюрьма, находившаяся в лондонском Бору. Уходя из дома, он заявил мне, что сегодня Господь Бог отвратил от него лицо своё. И мне показалось, он в самом деле был в отчаянии, так же как и я. Но позднее я узнал, что ещё до полудня видели, как он весело играет в кегли. В первое же воскресенье после ареста я должен был его навестить и победать вместе с ним. Я должен был спросить, как пройти к такому-то дому, и сразу за этим домом должен был увидеть другой дом, а сразу за этим другим домом должен был увидеть двор, который надлежало пересечь и идти прямохонько, не сворачивая, пока не увижу тюремного сторожа. Так я и поступил. И когда наконец увидел тюремного сторожа, у меня Бедная я мальчуган. Вмелькнула мысль о пребывании Родриго Рандома в долговой тюрьме, где вместе с ним был заключённый, не имевший никакой одежды и закутанный только в старые одеяла. И сторж вдруг расплылся у меня в глазах, потому что они завлаклись слезами, а сердце заколотилось в груди. Закутанный только в старые одеяла, речь идёт об одном из персонажей романа Смоллет приключение Родрика Рендома, поэте Мелопоенне, заключённому за долги в тюрьму, чей рассказ является историей неудачного литературного дебюта самого Смоллета. Мистер Миккибер поджидал меня за оградой, поднялся вместе со мной в свою камеру в предпоследнем этаже, и горько заплакал. Помню, он так жестино заклинал меня помнить о его судьбе, которая должна служить мне предостережением и не забывать о том, что если человек зарабатывает в год 20 фунтов и тратит 19 фунтов 19 шиллингов 6 пенсов, то он счастลิвец, а если тратит 21 фунт, то ему грозит беда. Затем он взял у меня взаймы шиллинг на портер. вручил мне соответствующий чек на имя мистера Микбера спрятал носовой платок и прибодрился мы сидели перед маленьким камином где заржавые решётки положили по кирпичу себе их сторон дабы жечь поменьше угля пока другой заключённый проживавший в камере вместе с мистером Микбером не явился с куском баранины предназначенным для нашей общей трапезы тогда меня послали наверх к капитану Гобкинсу передать привет от мистера Микадера, сказать, что я юный друг мистера Микадера и позаимствовать у капитана Гобкинса нож и вилку. Капитан Гобкинс одолжил мне нож и вилку и передал привет мистеру Микадеру. В левом маленькой камере находились весьма чистоплотные на вид леди и две тощие молодые девицы, его дочери, с копнами волос на голове. Я подумал, что приятнее позаимствовать у капитана Гобкинса нож и вилку, чем гребёнку. Сам капитан был настоящий оборванец. Лицо его украшали большие бокенбарды, а под старым-престарым рыжим пальтишком не видно было и признака сюртука. В углу я увидел свёрнутую постель капитана. Увидел, какие тарелки, блюдца и горшочки хранит он на своей полке. и догадался Бог весть почему что хотя две девицы с копнами на голове в самом деле приходят с ему дочерами но леди, не опрятная леди жена капитана Гобкинса смущённый я провёл на пороге его камеры не больше 2 минут но спускаясь по лестнице и унося с собой эти наблюдения я был уверен в их правильности не меньше, чем в том что у меня в руках нож и вилка